На прошлой неделе я думал, что почти разрешил проблему собственного существования, что я на пути к экономической независимости. Дело в том, что я встретил еще одного русского по имени Сергей или Серж. Он живет в районе Сюрен, небольшой колонии мигрантов и обнищавших художников. До революции Серж был капитаном императорской гвардии. В нем 6 футов и 3 дюйма росту без каблуков, и он пьет водку, как воду. Его отец был адмиралом или кем-то в этом роде на броненосице Потемкин. Я познакомился с Сержем при довольно странных обстоятельствах. Вынюхивая где бы поесть, я однажды около полудня оказался неподалеку от театра Фоли Бержер, точнее говоря, от его служебного входа в узком переулке, упиравшемся одним концом в железные ворота. Я болтался там возле артистического подъезда, смутно надеясь на встречу с какой-нибудь закулисной бабочкой. В это время остановился грузовик.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 Весь этот эпизод оставил во мне смесь странных впечатлений. Пустой театр, кукольные девочки, бочки с бактерицидным средством, броненосец Потемкин, а над всем этим мягкая обходительность Сержа. Это был нежный великан, мужчина с головы до пят, но с женским сердцем. Соседним кафе-артист Серж предложил мне сделку.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 В конце концов он смотрит словарь, а, -а, -а, а говорит он торжественно: "Глисти". Моя реакция очевидно не особенно умна, потому что Серж теряется. Он становится на колени, чтобы лучше рассмотреть их, берет одного и кладет на стол рядом с фруктами. Хм, не очень большой, бормочет Серж. Следующий урок вы мне будете учить глис, да? Вы хороший учитель, я сделаю хороший успех с вами. Когда я ложусь в коридоре на матрац... Запах дезинфекционной жидкости душит меня. Острый едкий он, кажется, проникает во все поры моего тела. У меня начинается отрыжка, я вспоминаю все съеденное — овсянку, грибы, грудинку, печеные яблоки. Я вижу маленького глиста, лежащего рядом с фруктами, и все разновидности червей, которых Серж рисует на скатерти, пытаясь объяснить мне, что происходит с собаками. В моем воображении возникает оркестровая яма «Фалибержер» — везде, во всех щелях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 Я даже оставляю в доме рюкзак, хотя в нем все мое имущество. Когда мы проезжаем площадь Перье, я выпрыгиваю из машины. Мне нет особого смысла вылезать именно здесь, но ведь и вообще особого смысла нет ни в чем. Я свободен, и это главное. Под вечер, приближаясь к площади Клиши, я прохожу мимо маленькой проститутки с деревянной ногой. Она всегда стоит здесь, против Гомон-Палас. На вид ей не больше 18.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 Но как только дирижер стучит палочкой по пульту, они снова погружаются в каталепсию, потом непроизвольно начинают почесываться, потом перед их мысленным взором внезапно возникает витрина с шарфом и шляпой. Они с изумительной ясностью видят мельчайшие детали, но где находится сама витрина вспомнить не могут, это лишает их сна и покоя. Они слушают с удвоенным вниманием, но как прекрасно музыка, проклятые шляпы и шарф все время отвлекают их.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 967 289 К началу дебуси атмосфера уже отравлена. Я ловлю себя на мыслях, как все-таки должна себя чувствовать женщина при совокуплении. Острое ли наслаждение это или что-то еще, пытаюсь представить себе, вот что-то проникает в меня между ляжками, но ничего не чувствую, кроме туповатой боли. Пытаюсь сосредоточиться, но музыка ускользает, и все, что я мысленно вижу, это ваза с фигурами.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 Я заметил, что чем лучше люди одеты, тем спокойнее они спят. У них чиста совесть, у этих богатых. Вот бедный совсем другое дело. Стоит ему задремать лишь на минуту, и он сконфужен. Ему кажется, что он нанес композитору величайшее оскорбление. Испанские мотивы наэлектризовали публику. Все сидят на краешках стульев, их разбудили барабаны.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 Голова ее откинута назад, и шея свернута на сторону. Женщина в красной шляпке спит, свесившись через барьер. Вот если бы у нее пошла горлом кровь. Целое ведро крови на все эти крахмальные бурубашки внизу. Представляете себе, эти сукины дети идут домой, их манишки в крови. В музыке звучит лейтмотив сна. Никто больше не слушает. Нельзя думать и слушать. Невозможно даже мечтать. Сама музыка и есть мечта. Женщина в белых перчатках держит на коленях лебедя. Легенда говорит, что когда лебедь оплодотворил Леду, у нее родилась двойня. Все что-то или кого-то рожают, за исключением лесбиянки во втором ярусе. Ее голова запрокинута, шея открыта. Ее щекочут брызги, летящие из оркестра. Юпитер в ее ушах, киты с большими плавниками, Занзибар.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 het een...